Трик-трак. Во дворе, куда вернулись Максим с отцом, снова что-то случилось. У подъезда толпа. еще издали заметно, как все громко говорят, размахивают руками. «Ну вот», — сказал папа, — «новое происшествие. Какое-то ненормальное воскресенье». Он хотел проскользнуть в подъезд, но его окликнули. «Не торопись, Семен Васильевич, в квартиру ты не попадешь". И мама, она оказалась тут же. Подтвердилось, что в квартиру они не попадут. Посреди толпы стоял дядя Захар и держал за руки своих сыновей Мишку и Сергея. Это они, пока жильцы гуляли, дышали свежим воздухом, слушали рассказ Митина о мамонте, испортили 36 замков в четвертом подъезде. Причем они не скрывали своих планов. На каждой двери висела записка с кривыми буквами, а замок испорчен, и подпись Разбойники. Вещественное доказательство, кипу записок собрал Митин. Он показал их всем родителям и выяснил, что это писал Мишка. «Вот как разбойники!» — говорил Красный от возмущения дядя Захар и грозно смотрел на сыновей. «Ну, что теперь делать?» Разбойники молчали. Они уже во всем признались, лишь не могли толком объяснить, как испортили столько замков. «Записки писали, да, пугать пугали, а замков не трогали», твердили в один голос близнецы. Однако ни один ключ не мог открыть замок. Тридцать шесть дверей ждали, когда их отомкнут. «Зачем вы это сделали?» — спросил дядя Захар. «А зачем они нужны, замки?» — мешался Максим. «Только мешают». «Да». «Зачем?» — робко подакнул Мишка. «Зачем?» — тонким голосом спросил Сергей. Митин стал объяснять, зачем нужны замки. Во-первых, на свете еще не перевелись жулики. Во-вторых, тут Митин замолчал и больше ничего не мог сказать. И другие взрослые задумались, вспоминая, зачем нужны замки. Зато ребятам было что сказать. Во-первых, теряются ключи. Во-вторых, если замок тугой, зря тратишь силы. В-третьих, замки ломаются. в четвертых человек, пока не вырастет, не может достать до звонка. «В-пятых, звонки будут грудных детей». «В-шестых, если в квартире глухая бабушка, никогда не дозвонишься до приятеля». «В-седьмых, разрушается дружба». «В-восьмых...» Ну, а вот пришел слесарь, и жильцы заволновались. Кому первому ломать дверь? У каждого были срочные дела. Кто хотел обедать, кто собирался в кино, кто спешил смотреть по телевизору футбол. А старуха Митина вдруг вспомнила, что она варила суп. А газ не выключила и теперь неизвестно, что с этой кастрюлей, и вообще в квартире может пожар». «Да», — раздумчиво сказал слесарь, «тут работа часов на пять». И опять жильцы заволновались, а дядя Захар покраснел еще больше, погрозился новьям кулаком и побежал в магазин покупать 36 новых замков. Сергей и Мишка облегченно вздохнули, переглянулись, выскользнули из толпы. «Ребята!» — позвал их Максим. «Бежим в беседку, что я вам расскажу!» Сергей и Мишка — приятели Максима, братья-близнецы. Каждому из них по семь лет, два месяца и тринадцать дней. Разумеется, точный счет действителен только сегодня, а завтра оба брата будут на день старше. Говорят, все близнецы похожи друг на друга. Но Сергей и Мишка, вероятно, исключение из общего правила. У Сергея глаза голубые, у Мишки зеленые. Сергей тощий и бледный, Мишка, наоборот, упитанный. Сергей любит все ломать, он даже ухитрился отодрать две клавиши от пианино. Мишка, при взрослых, ничего не ломает и прилежно учится музыке. Словом, как говорит дядя Захар, один сын у него положительный, другой отрицательный. Вернее, говорил до сегодняшнего дня. Неизвестно, что он скажет после истории с замками. И сами виновники происшествия никак не могли выяснить, кто из них положительный, кто отрицательный. Пока Максим рассказывал приятелям, как он встретился с Гумгамом, братья то и дело перебивали его. «Это ты придумал писать записочки?» говорил Мишка. «А ты зато писал», — вспоминал Сергей. «Ты первый наклеил на сто вторую квартиру». «Но ведь я не трогал замок», — оправдывался Сергей. «Как он мог сломаться?» «В самом деле как?» — переспросил Мишка. «Как теперь люди откроют свои двери?» «Топором, а нас ждет ремень». «Вы слышите ли нет?» — прервал братьев Максим. Постепенно все неприятности забылись, Мишка и Сергей, устроившись на лавочке, слушали Максима. Пиздец человеку. На грузовике летал, на карусели крутился, видел дикого зверя, и это за один день. А тут прилепили какую-то несчастную крохотную записку, и уже весь дом гудит. Они верили и не верили Максиму. Всякое бывает на свете, но так, чтобы лестница висела просто в воздухе, этого они даже не представляют. Будь вот бы сюда твоего друга, он бы придумал, что делать с замками, — зашептал Сергей. И нам бы тогда не попало, — добавил Мишка. Он не хочет играть со взрослыми, — напомнил Максим. А там около каждого замка по пять человек, и все ругаются. Мы никому не скажем, что это гумгам, скажем, слесаря привели. Верно? Максим, позови, пожалуйста, гумгама. Максим на минуту задумался. — Хорошо, — сказал он решительно, — я очень хотел бы поиграть с гумгамом в замки. И шепотом добавил. Раз. Ты меня звал? Весело сказал кто-то. Я здесь. Сергей и Мишка вздрогнули. Перед ними был живой Гумгам. Ни выдумка, ни фантазия, ни сказка. Человек с другой планеты. Звездный путешественник, который всегда появляется неожиданно. Я вижу грустные лица. Удивленно произнес Гумгам. Как будто вы проиграли. Это все замки. хмуро сказал Максим. «Играть можно и в замки», — подхватил весело Гумгам. Мишка и Сергей едва услыхали эти слова, сразу повеселели. «Гумгам поможет им! Хорошо бы двери открывались сами собой», — вздохнул Максим. «Трик-трак и все. трень брени не готово». «Ты прекрасно придумал, Максим», — Гумгам хлопнул в душе. «Нам надо обязательно сыграть в трик-трак. А ну, покажите ваши пальцы». Три пальца протянулись Гумгаму. Он внимательно осмотрел их, бормоча. «Через пять минут это будут самые замечательные в доме пальцы». «Каждый из вас», — продолжал он, — подходит к закрытой двери, говорит «раз», и пальцем как будто открывает замок. Трик-трак, дверь отперта. «И все, удивились Сергей и Мишка. «Так просто?» Ребята помчались к подъезду. «Ты, Мишка, начнешь с первого этажа, Серёга с десятого, а я поднимусь на пятый» командовал по дороге Максим. не спрашивайте гумгама, почему да как, и так далее, а то он рассердится». Слесарь только что взломал дверь Митиных и принялся за соседний замок. «Подождите», «Подождите — сказал запыхавшийся Максим. «Не надо ломать». Он приложил к замку указательный палец, негромко произнес «Раз». Дверь квартиры номер 121, жалобно скрипнув, отворилась, и кто-то тихонько пропел над ухом мальчишки «Тра-та-та» та Я совсем не заперта!» Максим заглянул за дверь и отшатнулся, заметив в полутьме коридора голубое лицо Гумгама. Цс! Гумгам приложил палец к рту. «Молчи! Как он туда попал?» — подумал удивленный Максим и с беспокойством оглянулся на слесаря. «Эш ты!» — крякнул слесарь. дверь не заперта, я вывинчиваю замки!» Он тоже заглянул за дверь, но никого не увидел. Собрал свой ящик и ушел. А Максим, облегченно вздохнув, побежал к следующей квартире. «Раз!» — и эта дверь готова. И опять что-то прозвенело. Трик-трак, вот так, трик-трак, вот так. Сосед молча смотрел на мальчика, ничего не понимая. Потом вставил в замок ключ, запер дверь, открыл и вместо благодарности проворчал. "Бултоны говорят, закрыто, закрыто, а замок работает. И с треском захлопнул за собой дверь. Максим нагнулся к замочной скважине, и услышал то же самое трик-трак. Теперь он не сомневался, что из за этой двери несколько секунд назад стоял гумгам. Скорее, Вскоре на всех этажах гремели замки, хлопали двери, трезвонили звонки. «Вы видели, как он пальцем трик-трак и дверь открылась?» — говорили соседи друг другу. «Эй, Михаил, а у тебя что, талант фокусника?» «Да нет», — отвечал Розовый от смущения Мишка. «Просто мы играем». «Ну, знаете, поменьше таких игр», — ворчал кто-то. То человек выгнали из дома. Никто не обращал на Гумгама внимания. Он был в спецовке, какую носит слесаря. Но не в обычной, а в спецовке-скафандре. Она слегка пружинила и поскрипывала. И когда только Гумгам успел приодеться? Максим, скатившись по ступеням, схватил мальчишку-слесаря за рукав и зашептал. «Гумгам, ты что ходишь по чужим квартирам? Тебя никто не видел?» «Никто не видел и не увидит», — усмехнулся Гумгам. «Ты ведь предложил эту игру». «Какую?» «Трик-трак, трень-брень», — напомнил гумгам. «Поющие двери — твое изобретение». «Это ты сломал и починил все замки? Ты входил в квартиру через стену?» Максим вытаращил глаза от внезапной догадки. «Не через стену, а мимо стены». Улыбнулся его друг и, предостерегающий, поднял руку. «И не вздумай меня спрашивать, как. Пройти мимо стены так же легко, как достать цыпленка из яйца, не разбив скорлупы. Ты никогда не пробовал? Смотри. Это делается вот так. Трик-трак. И Гумгам, кивнув другу, шагнул прямо в стену, как будто она была из воздуха. А до Максима долетел звон, похожий на колокольчик. Тюр-лер-лер, беги во двор. У подъезда Максим увидел дядю Захара. Он стоял, держа вытянутой руке тяжелую сумку и кричал. «Вот, тридцать шесть замков. Ну, как идут дела? Не нужны твои замки», сказал ему отец Максима. «Все двери открыты». «Как?» — дядя Захар так и замер с поднятой сумкой. «Все двери открылись сами собой», — объяснил Максим и быстро добавил. «Миша и Сергей совсем не виноваты. Наоборот, они открыли почти все замки. Замки сами испортились». Максим запнулся, подумав, что не стоит сейчас говорить про гумгама, слишком долго объяснять. «Дядя Захар, а вы селач?» — добавил он, глядя с уважением на железный груз. Дядя Захар бросил сумку, присел на лавочку, вытер платком лицо. Мишка и Сергей так и застыли по бокам скамейки, будто часовые. «Как-то так?» — расстроенно переспросил дядя Захар. «Зачем же я их покупал?» «Один замок нужен», — тихо сказал Сергей. «Митинам сломали дверь». «А другие?» «А другие мы сдадим в металлолом», — предложил Максим. Все рассмеялись, даже дядя Захар улыбнулся. Только Сергей да Мишка остались серьезными. Отец Максима взял дядю Захара под локоть, отвел в сторону. Он что-то рассказывал ему. Может быть, о том, как странным образом оттамкнулись все двери? Максим, не дожидаясь развязки событий, улизнул в беседку. А Гумгам уже тут ходит довольный, потирает руки, посмеивается. «Слушай, что я придумал, Максим. Игра Трик-Трак продолжается. Кто захочет играть днем или ночью, будет выходить, не открывая замка. Дверь сама распахнется перед игрунами. Только скажи ей «раз». «Вот там радуется, ребята!» — подпрыгнул Максим. «Я всем расскажу!» «Я-то знаю!» — продолжал Гумгам, чуть погрустнев. «Как противно что-то открывать, что-то закрывать, на что-то нажимать. У меня полный дом разных машин. Их надо включать и выключать, выкидывать и заказывать новые. С этими машинами столько забот!» «Одну только минуту!» — попросил Максим, поняв, что Гумгам торопится. «Да играем с моим речем!» «Мы как будто играли!» поднял брови Гумгам. Максим стал говорить, как страдает сейчас Рич в кармане у Митина. Такой беспомощный, несчастный котенок, даже не может самостоятельно выбраться. Не взяли его сделать обыкновенным котом, каким он был прежде. Гумгам щелкнул пальцами, сказал «Раз!» и довольно объявил. Рич жив, здоров и бежит домой. Извинись перед ним, пожалуйста, за меня. Он вынул из кармана синий камень путешествий. «Не скучай, Максим!» крикнул Гумгам, исчезая. Прибежав домой и увидев Рича, Максим взял кота на руки, стал гладить его что-то шептать. Невозмутимо речи ухом не повел, будто несколько минут назад он не сидел в тесном кармане. Старик Митин привинчивал к двери новый замок и совсем забыл, что носит с собой котенка. Как только гумгам сказал свое знаменитое раз, митин почувствовал непонятную тяжесть в кармане. Он успел лишь выпрямиться. Перед его глазами мелькнула желтая молния, и какой-то рыжий зверь побежал вниз по лестнице. Митин хотел закричать, позвать жену, но передумал. Зверь был похож на кота, и жена, вероятно, не удивилась бы. А объяснить, какая существует связь между котом, желтым котенком и рыжим мамонтом, Митин никак не мог. Он вздохнул, взял отвертку и вновь принялся вставлять замок, то и дело оглядываясь через плечо и ворча. Что это, ребят? Разбегались. На всех лестницах в этот вечер были слышны легкие шаги. На всех этажах перед ребятами сами собой раскрывались двери. Во всех дверях шептали, звенели, напевали, бубнили, бормотали, шелестели, насвистывали замочные скважины. трат та та тра-та-та, начинается игра. Там, на третьем этаже, серенький котенок. Трень-брень-брень, играть всегда не лень. Пятью пять иди скакать. Во сне ты играешь, а как ты не знаешь. Перед тем, как лечь в кровать, не забудьте полетать. Тра-та-та. Эти звоны, шепот бормотания — Слышали те, для кого пели замочные скважины, те, перед кем отныне сами собой распахивались двери, те, кто просыпается ночью, если во дворе тоскливо залает собака или мяукнет на лестнице одинокий котенок.